Заключение Много столетий потребовалось русскому государству для того, чтобы пробиться к южным морям. Первые киевские князья совершили несколько довольно успешных морских походов на Византию, заключив взаимовыгодное торговое соглашение с этой страной. Однако дальнейшее продуктивное развитие морского флота было прервано ордами кочевников, которые отрезали древнерусское государство от Черного и Каспийского морей. А разгром, учиненный татаро-монголами, надолго отбросил Русь в своем развитии. Потребовались несколько столетий для того, чтобы русские купцы снова получили возможность торговать со странами Востока. Даже после развала Золотой Орды, Ее осколки в виде казанского и астраханского ханств по-прежнему преграждали путь к морю, а разбойные орды опустошали порубежные районы России. Только в XVI веке явилась реальная защита от этих набегов и мощный рычаг воздействия на южных соседей – казаки. Это сословие, сформированное из числа наиболее беспокойных элементов украинского и русского населения – стало надежной завесой на пути кочевников и источником неисчислимых бед для крымчаков и турок. Свободно перемещаясь на огромном степном пространстве дикого поля, казаки нападали на своих врагов в самых неожиданных местах. Однако наиболее разрушительными стали их морские походы. Начав с небольших вылазок к берегам Крыма в середине XVI века, запорожцы и донцы быстро расширили географию своей деятельности, совершая все более дальние набеги. 17 столетие можно по праву назвать, так сказать, золотым веком морских походов казаков. В этот период времени, благодаря своим небольшим стругам и чайкам, казаки не раз успешно достигали турецкого побережья, разоряя крупные города, такие как Синоп и Трапезунд. Они добрались даже до предместий Константинополя, вызвав настоящую панику среди населения турецкой столицы. На Каспийском море казаки не менее успешно грабили побережье Персии. Однако здесь, нападая на царские караваны, они быстро превратились в изгоев общества, преступников, преследуемых за разбой и грабежи. Впрочем, это не останавливало социальные низы казачества. Беднота стремилась на Волгу, чтобы обогатиться и, так сказать, справедливо перераспределить богатство от торговли с Востоком, которые текли к русским купцам. В конечном итоге это привело сначала к полномасштабным походам к берегам Персии под руководством Степана Разина, а затем к восстанию, охватившему значительную часть России. Только немедленные действия царских властей предотвратили новую смуту и крушение государства. Благодаря медленному продвижению власти России на юг к началу XVIII века, районы проживания казаков оказались под властью царской администрации. С одной стороны, это обезопасило казаков от агрессивных соседей, с другой заставило их отказаться от многих старинных традиций. В том числе и традиций морских набегов. После начала русско-турецких войн XVIII века казаки были вновь востребованы как ударная сила, однако на этот раз они уже не играли с нибудь существенной роли в морской войне на Черном море. Это был период заката Казачьего флота. Славная история морских походов за Зипунами закончилась.